третье Поездка по фронту закончилась в Екатеринбурге, где было белым-бело, после первых февральских метелей наступило морозное безветвие. Снежный покров осел, засахарился, отчего выглядел как бы спекшимся. В его крахмальной белизне город походил на полустершийся чертеж, в котором едва угадывались полоски крыш, изгородей и оконных переплетов и над всем этим нависало, повитое печными дымками, белесое от стужи небо. Позади оставалась долгая, но ободряющая дорога. Фронт, несмотря на лютые холода, продвигался по всем направлениям. Радушие население было неподдельным. Боевой дух на позициях держался без дисциплинарных понуканий. Будущее представлялось обнадеживающим. Пожалуй, впервые за последние два года адмирал несколько приободрился, уповая на лучшее. Но даже в эти, казалось бы, безоблачные дни к нему нет-нет да подступала сосущее сердце тревога. Надолго ли все это? Город, сквозь который несли его штабные сани, смотрелся вымершим. Жизнь его, словно зверь в берлогу, забралась под снег, напоминая о себе лишь курной куделью над заснеженными кровлями. С того самого дня, когда она адмирала обвалилась высь известием о гибели монарха, его тянуло сюда, в этот город, как притягивает путника близкая бездна, взглянуть, увидеть собственными глазами всю смертную жуть ее влекущей глубины, чтобы или окончательно сойти с ума, или навсегда излечиться от безумия поэтому прямо с вокзала он приказал вести себя к дому Ипатьева, где его, по предварительной договоренности, уже должны были ждать с подробным докладом обо всех обстоятельствах этого рокового для России убийства. Дом развернулся к адмиралу с всем фасадом, двухэтажный, приземистый, но не без претензий на некоторую вычурность. Его мертвые окна Тускло посвечивали по сторонам из-под обледенелых наростов, одновременно маняя и отпугивая содеянным в нем злодейством. Было в нем что-то от разграбленного склепа или заброшенного могильника, откуда исчезло содержимое, оставив после себя лишь тлен и дыхание смерти. Во дворе навстречу адмиралу высыпала небольшая группа людей, из которой сразу же выделился, приближаясь, высокий астролицый в черных усах человек в барашковой шапке и шинели без погон. «Здравствуйте, ваш Высок Превосходительство! Разрешите представиться, судебный следователь Соколов!» Он близоруко вглядывался в адмирала сверху вниз, будто гадал, не ошибся ли адресом, Дозвольте также представить вам моих сотрудников. После церемонии беглого знакомства все следом за адмиралом гуськом потянулись в дом. Сумрак, царивший внутри, только подчеркивал его отпугивающую заброшенность. Все здесь носило следы разнузданной вольницы, замызганные полы, испещренные ругательствами стены, перекореженная в беспорядке мебель было видно что бежавшие даже не пробовали замести следы совершенных бесчинств настолько оставались уверены в своем праве на них с глухо бьющимся сердцем спускался адмирал в подвальную часть дома с каждым шагом все более ощущая приливавшую к ногам ватную слабость хоть бы детей и женщин пожалели господи Ему вдруг вспомнилась его единственная аудиенция у императора в Могилевской ставке перед назначением на Черноморский флот. Тот принял его без обычных официальностей, усадил в кресло против себя, с отсутствующим видом глядел сквозь него, заученно складывая формулы высочайшего повеления, но голос его при этом не выражал ничего, кроме Укорененной усталости и безразличия ко всему окружающему. Помнится, уже в тот июльский вечер шестнадцатого года адмиралу передалась эта безвольная обреченность императора, и он с тоской подумал тогда не жилец. И еще одно отчетливо отложилось в памяти. В разговоре с ним император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи. Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать крохотную комнату, об одно окно с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди. И как только они все здесь поместились! — завороженно вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу. — Это же бойня! Настоящая бойня! И уже почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу. — Разрешите, господа! Наверху, в наспех прибранной столовой, на покрытом белой простынёй обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи. Перед адмиралом аккуратно разложенное и пронумерованное лежало то, что осталось от дома Романовых, целой династии, трёхсотлетней истории России, пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты и еще более кровавые войны правдами и неправдами умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности вместе взятые и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего божественного знания. Только целиком проникшись Этой единосущностью можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, приступать, если нужно, все божеские человеческие законы, а потом, в редких промежутках между громкими победами и еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью. И сразу же почему-то отчеканилась в памяти из переписки Грозного с Курбским. «Како же сего не могл еси рассудите, яко подобает властителям, ни зверски яритеся, ниже же бессловесно смиряйтеся?» Яко же речи апостол «Овех убо милуйте рассуждающе, Овек же страхом спасайте от огня восхищающе. Видишь ли, яко апостол страхом повелевает спасати, так уже и во благочестных царях и временях Много обрящеши злейше мучение. Како убо по твоему безумному разуму Единако быть и царю, а не по-настоящему времени, то убо разбойницы и тати ему камни повинни суть, паче же излейшись их лукавое умышление. То убо вся царствие нестроение и междоусобными браньями растляться. И так таколи убо пастырю подобает, еже не рассмотряте, о о подвластных своих. Но как раз этим качеством и был обделен от природы последний монарх династии. Взамен этого она одарила его многими иными добродетелями, простотой, деликатностью, редким великодушием. Но первое зачастую оборачивалась для окружающих хуже воровства, вторая воодушевляла проходимцев, а третьей — пользовались все, кому не лень, от казнокрадов до бомбометателей. Его государством была собственная семья, только в ней он находил опору в повседневных делах, только в единении с нею чувствовал себя полноценным человеком и лишь ее считал гарантией будущего России. Все, что находилось за пределами этого замкнутого мирка, представлялось ему крикливой и докучливой суетой, на соприкосновение с которой его обрекало происхождение и долг, вытекающий из этого происхождения. Поэтому в роковой час, когда от него потребовалось усилие воли, чтобы взять на себя окончательную ответственность за судьбу династии и государства, он предпочел малодушно бежать в этот мирок, оставив страну на поток растерзания разнузданной бесовщине, И затем бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель. Монархия, по его глубокому убеждению, могла и еще сможет стать надежным залогом непрерывности истории и культуры, только если не будет пытаться приспосабливать их к своему образу и подобию, а наоборот, приспособит себя к ним, сделавшись лишь регулирующей силой, способной с чуткостью любящей, но умной матери мгновенно отзываться на их взлеты и падения, и при этом помочь им в первом, но удержать во втором. Потом адмирал почти машинально листал объемистое следственное дело, мелькали даты, имена, фамилии, так и не схваченных обвиняемых. Откуда, из какой тьмы возникли они, все эти Белобородовы, Глощоковы, Юровские или Медведевы, и сколько они еще прольют невинной крови, пока та же тьма не поглотит их? Много, много, адмирал. Они еще прольют невинной крови, но тьма, породившая их, поглотит всю эту свору скорее, чем вы думаете, ваше высокопревосходительство. Правда, прежде чем поглотить, она протащит их через все девять кругов пыточного ада, и некому им будет помолиться, чтобы облегчить хотя бы душевные свои муки. Когда одного из них уже поволокут на плаху, ему только и останется, что вопить благим матом. «Я белобородов, передайте в ЦК, меня пытают!» «Но ЦК не Господь Бог, кричи, не кричи, не поможет». Благодарю вас, господам. Его неудержимо тянуло прочь от этого места, от этого дома, от этой засасывающей душу пропасти. Честь имею. И снова по коридору, через двор, наружу, а затем в сани и сквозь городскую белизну к надежному теплу штабного бронепоезда. На станции его застала необычная суматоха. На вокзальной платформе, оцепленной часовыми, бурлила толпа чешских легионеров. По путям беспокойно сновала железнодорожная обслуга. Вокруг бронепоезда настороженно сгрудился адмиральский конвой. «Беда, ваше высокопревосходительство!» кинулся оттуда навстречу адмиралу удальцов. Обычно невозмутимый он выглядел не на шутку встревоженным. «Один из наших застрелил легионера». «Кто?» — на ходу бросил адмирал, направляясь к поезду. «Егорычев. Каким образом?» «Действовал по уставу, ваше высокопревосходительство, возбужденно дышал ему в затылок тот. Стоял на посту, сначала крикнул, потом дал предупредительный выстрел, но ведь вы сами знаете, ваш высокопревосходительство, чехом теперь сам черт не брат, и море по колено, тип этот только обложил Егорычевым матом, а на выстрел даже ухом не повел, ну филя мой и хлопнул его» как его по уставу учили. Так в чем же дело, если по уставу? Чехи подняли союзников, те грозятся разорвать отношения, легионеры, как видите, тоже бушуют. Сыровой вот-вот прибудет для объяснений. Что ж, примем. После пережитого им в этот день нервы его были напряжены до предела. Пора, наконец, действительно объясниться. Сыровой вкатился к нему в салон без предупреждения, волчком закружил по ковру перед ним, возмущенно поблескивая в его сторону своим единственным глазом. «Когда прекратится это беззаконие, адмирал? Я больше не намерен этого терпеть. Вы можете безнаказанно лить кровь своих соотечественников. Вы сами ответите за нее перед историей, но я не могу допустить, чтобы ваши люди лили чешскую кровь. «За нее отвечаю я!» Но тут же осекся, поймав на себе побелевший от ярости взгляд адмирала. «Это очень серьезно, ваше высокопревосходительство!» Адмирал медленно поднялся, не спуская с гостя помертвевших в иступленном гневе глаз. «Слушайте вы! Как вас там, господин Сыровой? Вы не в пражской пивной!» а в салон-вагоне Верховного Правителя России держите себя в руках, или я прикажу выбросить вас вон. Вы прекрасно знаете, что часовой действовал согласно существующим воинским правилам, поэтому нечего разыгрывать передо мной дешевую мелодраму. Зарубите себе на носу и передайте вашим иностранным друзьям. За неукоснительное исполнение служебного долга я объявляю часовому благодарность в приказе и рассылаю этот приказ по войскам. Но, адмирал, для вас я не адмирал, а ваше высокопревосходительство. Видно, генеральский мундир еще не сделал вас военным сыровой. Не сделал он таковыми и ваших подчиненных, иначе бы они знали, что такое честь, а они ведут себя в приютившей их стране, как шайка обезумевших мародеров. Сначала вы изменили одной присяге. Теперь изменяете другой. И все это ради спасения своей собственной шкуры. Чего вы стоите вместе со своим воинством сыровой? Плевка не стоите. Я вынужден доложить об этом своему правительству, еще догорал, попыхивая угольным треском тот. Это неслыханно. Под шумок большой войны... За спиной у истекающей кровью Европы вырыли себе свою национальную норку и думаете, отсидеться в ней от всемирного потопа не получится, сыровой. Рано или поздно потоп этот доберется и до вашего иллюзорного убежища, где вы вознамерились теперь избавиться от своей лакейской мизерабельности за счет чужой крови. А от этого можно избавиться только за счет своей. Но она настигнет вас, эта кровь, и падет, если не на вас, то на ваших детей. Гнев в нем схлынул так же внезапно, как и возник. Он даже не сел, а обессиленно упал в кресло, отвернувшись к окну. Среди вас был лишь один человек, полковник Швец, который понимал это. Вот он и покончил с собой, чтобы не разделять с вами вашего позора. «И все же ваше высокопревосходительство!» — адмирал только отмахнулся с вялой брезгливостью. «Я вас более не задерживаю, сыровой, но в следующий раз соблаговолите предварительно докладывать о своем визите по форме, иначе, повторяю, я прикажу спустить вас с лестницы». И прикрыл веки, словно занавес опустил между собой и гостем.